Вместо заключения, или кто из великих вдохновлялся колючими Карл Чапок. Чешский писатель Карл Чапок написал повесть Год Садовода, одна из глав которых посвящена этим растениям и их почитателям. Нужно, однако, признать, что столь горячее отношение к кактусам вполне понятно, хотя бы потому, что они таинственны. Кактусы имеют форму морского ежа, огурца, тыквы. Подсвечника, кувшина, квадратные шапочки священника, Змейного гнезда. Они бывают покрыты чешуей, сосками, вихрами, Когтями, бородавками, штыками, ятаганами и звездами. Вы можете любить их, но не прикасайтесь к ним бесцеремонно. Они тверды, как камень, вооружены до зубов, Полны решимости не даваться в руки. Проходи, блинолицый, а то буду стрелять.